Место не установлено. Севастьянов сидел на балконе, пил розовое вино и курил сигару. Все складывалось как нельзя лучше. Он удовлетворенно отметил, что именно авиньонская тайна помогла ему решить этот сложнейший вопрос. Не будь ее, он бы, несомненно, стоял на месте. Теперь все сошлось. Климов убит Иваном, Иван похитил у него карту сокровищ, потом его самого отравили. Вероятно, чтобы не платить по счетам, преступник рассчитывал, что сокровище у него в руках, но выяснилось, что Лиза обладает копией из духовной Климента. Злодей устранил и ее. Ему нужно было выиграть время и найти клад раньше, чем духовное будет опубликовано. Чудесно, просто чудесно, прошептал Севастьянов. Он вернулся в комнату, сел за стол красного дерева и начертил на листке бумаги знак X. Это первый. Х, его знает, — сообщил он в пустоту, — убийца Ивана и Лизы. Рядом он вывел другой, икс поменьше, а это второй, икс его знает, тот, кто напал на Олехина в парке Климовской виллы. Едва ли это одно и то же лицо. Хотя Севастьянов встал и принялся ходить по комнате, нет, слишком изощренно, убивают просто. — Люди всегда убивают просто, — назидательно сообщил он столу и стульям, — Итак, первый Икс — это человек, который хорошо знал Климовых, особенно Ивана. Севастьянов сжал кулак и выкинул мизинец. Это раз. Ему было известно нечто, ради чего Иван сможет пойти на огромный риск. Это два. Ивану срочно нужны были пять миллионов евро. Севастьянов отогнул средний палец. «Ах, я сел, – вскрикнул «Ну, конечно!» Петр Евгеньевич стал рыться в папке, лежавшей на столе. Там имелась распечатка акта о приобретении Климовым недвижимости в Авиньоне, несколько фотографий Ивана с какими-то людьми. Севастьянов на секунду задержался на одной из фотографий. — Ах, мой Махао, где ж ты летаешь? — мечтательно пропел он. Полковник поднялся, потом сел. Еще раз прочел акт о приобретении Климовым дома в Авиньоне. — Получается, что Олехин находится в опасности, — отметил Петр Евгеньевич. В смертельной опасности. Крайне опрометчивый поступок — ехать так вот в Авиньон. Полковник взял айфон и набрал Кена. Механический голос ответил, что абонент находится вне действия сети. Севастьянов отыскал другой номер и через секунду принялся диктовать. «Срочно свяжитесь с комиссаром криминальной полиции и комндомом. Мне надо с ним встретиться. Объясните ему, кто я, чтобы не было вопросов». «Есть», — ответила трубка. Спецгруппу на низкий старт. Координаты сообщу дополнительно. Севастьянов был так увлечен, что забыл сбить пепел с сигары. Сизые хлопья упали на одну из фотографий. На ней был запечатлен Иван в объятиях какой-то сисястой особы. На этот раз оба были без всего. О, времена! Он равы, устало констатировал многоопытный опричник.